Голова шестая И тогда он назначил меня камер Йонкером. Досада и злость словно добавили мне сил И заклятие получилось первого раза Как по учебнику Яркая, могучая, разом охватившая изредный кузук резерва И способная разнести в щепки небольшой дом Или насквозь прожечь броню панцера, Но не защиту одаренного третьего класса Дед поднял любимую трость чуть выше головы, и всей мощи свечки не хватило пробить полупрозрачный купол диаметром примерно в пятеро больше того, что мог бы поставить я сам. Собранная в тугую струю пламя ударило сверху и брызнуло во все стороны раскаленными искрами, срезая ветки и молодые деревья. Впрочем, на этот раз нелегко пришлось даже деду. Он, конечно же, не подал виду, но я все равно заметил, как плечи под пиджаком напряглись и опустились, будто на них опустился невидимый груз. Ноги чуть подогнулись, а ведь он заранее расставил их по шерде обычного, будто знал, что сейчас обрежу от всей души. Камер Юнкер, переспросил дед, взмахом трости успокаивая пламя вокруг. Не вижу причин для возмущения, абсолютно никаких. Никаких? Я с трудом подавил желание шарахнуть магией еще раз. Камер Юнкер переводится с немецкого как юный комнатный дворянин, придворный чин девятого класса, прислуга. Не совсем, улыбнулся дед. Пожалуй, при Петре Великом такое звание действительно было бы почти унизительным для князя. Но с тех пор прошло много времени. При императоре Александре я полтора года носил чин придворного камерария и не находил в этом ничего зазорного. Многие завидовали. Вот пусть и идут в камергеры, проворчал я. Тебе не кажется, что будущий император мог бы придумать для меня «Мне кажется, что ты слишком много болтаешь», — дед снова поднял трость. «Давай, не отвлекайся. Свечку, потом рапиру и ледяное кольцо. Ну, пошел. Поросить дважды не пришлось. Злость требовала выхода, и я врезал магии так, что деревья вокруг с треском согнулись. Свечка снова растеклась пламенем по дедову куполу, рапира ушла чуть в сторону и оставила на березе сквозное отверстие размером с кулак. А вот третье заклятие вдруг сработало с такой силой, что я на мгновение даже испугался. Сверкающее кольцо полыхнуло голубым и сомкнулось внутрь, проминая магическую защиту острыми ледяными шипами. «Неплохо, очень даже неплохо», — дед встряхнул с плеча искрящуюся снежную крошку. «Пожалуй, хватит на сегодня». После того, как я отчислился из училища, мои занятия боевой магией возобновились, только последний месяц уже не с Андреем Георгиевичем. С подпиткой от родового источника я понемногу перерастал его, и если не по технике и опыту, то по силе уж точно. Мне с каждым днем все легче поддавали заклятия пятого класса, но нормально контролировать мощь ударов я пока не умел. И после того, как я однажды чуть не отправил Андрея Георгиевича на тот свет серой косой, дед принял решение заниматься со мной лично. Пусть не слишком часто, зато весьма продуктивно. С ним я хотя бы мог не бояться бить в полную силу, осваивая все новые магические приемы. А иногда у нас даже оставалось время побеседовать в тишине с глазу на глаз. Вот как сегодня. Пойдем. Дед перехватил трость за набалдашник и неторопливо зашагал к тропинке. «Прогуляемся немного!» Я молча кивнул, подхватил повешенную на дереве куртку и направился следом. Мы не часто так гуляли, обычно шли сразу в усадьбу, и каждый занимался своими делами. Но сейчас родовое гнездо Горочаковых осталось за спиной, потом его вовсе скрылось за деревьями, а дед все шагал и шагал, опираясь на трость. Сам он терпеть не мог, когда ему помогал кто-то другой. В Последнее время ноги подводили деда все чаще, но фамильное Горчаковское упрямство, конечно же, никуда не делось. «Думаешь, карьера при дворе — это то, что мне сейчас нужно?» Я поравнялся с дедом и даже чуть обогнал. «Прислуживать, дежурить ночами, носить ливрею...» «Думаю, что так ничего и не понял. Хотелось бы, конечно, чтобы мой внук доходил до подобных вещей сам». Хм, дед усмехнулся. «Ну, так и быть, объясню». «Уж постарайся», — буркнул я. «Во-первых, не всегда следует понимать все сказанное буквально, особенно если говоришь с особой царских кровей. Во-вторых, речь определенно идет вовсе не о карьере придворного». Дед выставил палку вперед и неуклюже переступил через какие-то узловатые корни. «И в-третьих, если это так важно, вряд ли кто-то заставит тебя носить ливрею». «Откуда такая уверенность?» «Оттуда. Но сначала ответь мне на один вопрос». Дед прищурился и посмотрел на меня. «Наследник Павел показался тебе глупым?» «Нет». Я ответил быстрее, чем успел поискать в вопросе подвох. Определенно нет». «Может быть, неопытным, слишком юным, чтобы носить корону. Ему не так давно исполнилось 16, чуть растерянным, не до конца уверенным в собственных силах, но уж точно не глупым». «Тогда ты мог бы и догадаться, что такое человек вряд ли пожелает делать из наследного князя Горчакова ряженого болванчика в ливреи». Дед чуть ускорил шаг. «Подобные практикуются не слишком часто, но даже великим в свое время случалось носить звание камер-юнкера. Когда-то давно это действительно означало комнатному слугу императора или великого князя, но те времена давно прошли. Просто подумай о том, какие возможности ты получишь вместе с Ченом». «Камер-юнкеру дозволено входить в личный покой государя, Я на мгновение задумался Прислуживать ему за трапезой, если попросят, выполнять личные поручения». Передавать и сможешь видеться с Павлом с глазу на глаз. Заодно это многие продали бы душу. Дед покачал головой. Наследник будет спрашивать твоих советов, а ты станешь его глазами там, куда он не сможет явиться в силу своего положения. Вас и так связывают, назовем это дружбой, а в дальнейшем назовем? У наследника престола не бывает друзей, только подданные иногда союзники. Вздохнул дед. «У тебя есть возможность стать скорее вторым, чем первым, и я не стал бы ее пускать». «Ну, может и так». Я начал понимать, к чему он клонит. «Но неужели нельзя было...» «Что, назначить семнадцатилетнего болту со сунтрофицерскими погонами и парой побрякушек министром? Пожаловать тебе чин канцлера?» Дед не громко рассмеялся. «Поверь, Павел и так предложил тебе куда больше, чем стоило бы. Наследник рода Горчаковых уж точно не та фигура, которую при дворе оставят без внимания. Особенно теперь». «Больше всех Павел опасается Багратиона», — вспомнил я. «Уж не знаю, почему». «Может, потому что его действительно стоит опасаться?» Дед свернул с тропинки и принялся осторожно спускаться к реке, опираясь на трость. Земля осыпалась у него из-под ног, и я готовился в любой момент поймать старика, но обошлось. Через несколько мгновений он с неожиданной ловкостью перемахнул через упавшее дерево и уселся на него в нескольких шагах от воды. «Всегда любил это место. Отлично подходит, чтобы посидеть и подумать без лишнего шума». Деду пёр кончик трусти в землю. «Куда лучше моего кабинета?» Я молча кивнул. После таких вот странных фраз ни о чем отсутствующего взгляда и нескольких минут тишины, дед обычно рассказывал что-то действительно важное и полезное. «Так что мешать ему не хотелось?» «Пётр Александрович, я раньше был той ещё занозой», — наконец заговорил он. «А теперь может доставить Пётера больше проблем, чем раньше. Если вы с Павлом хоть как-то подрежете ему крылья, будет уже неплохо. Только особенно не обольщайся». «Даже не думай», — я пожал плечами. «Судя по тому, как государы не обласкало скоро он будет управлять всей страной». «Не только поэтому». «Монаршая милость — палка о двух концах, и редко она длится долго», — дед покачал головой. «Когда придет время, Павел прожиёт тебя и выпленит, если ты не успеешь сделать так, чтобы он не мог без тебя обойтись. Стать незаменимым? Незаменимых вообще не существует». Дед недобро ухмыльнулся. «Правда, порой это касается и самих государей». Мне вдруг показалось, что дед не просто знает, о чем говорит, а знает на личном опыте. Я мог только догадываться, кто и кого проживал, выплюнул или заменил, но это явно случилось очень давно. Еще в прошлом веке, когда Александр Горчаков-старший был не могучим главой рода, а наследником, сначала щедро одарённым милостью монарха, а потом... Только где сейчас тот монарх? А дед вот он прямо здесь. Сидит на засохшем бревне с любимой тростью в обнимку и пытается предостеречь внука. «Если бы я знал, где именно следует искать подвох, конечно, сказал бы». «Пока что юный Павел — просто испуганный мальчишка». Дед задумчиво посмотрел на реку. «Но это мальчишка, которого с самого рождения учили править, а значит, учили и самому древнему и простому принципу — разделяй властвуй». «Разделить меня и Багратиона?» — догадался я. «Разделить тебя и вообще кого угодно». Дед усмехнулся и чуть подался вперед, опираясь на трость. «Сейчас род Горчаковых сам по себе сила». Пусть не равны Багратиону, армейским чинам или союзу древних родов, но я бы на месте Павла не допускал твоей дружбы ни с одним, ни с другими. И не самый плохой способ сделать это — приблизить ко двору, — проворчал я. И к себе лично. Именно так. Дед одобрительно кивнул. Но все это, конечно же, не повод отказаться от предложения. все таки возможности в нем неизмеримо больше, чем подводных камней. Просто будь осторожен, ладно? — Постараюсь. Я пожал плечами. — Милость наследника — это уж точно не самое страшное, что сейчас может со мной случиться. — Страшнее только Жененьба. Кстати, ты пока еще не задумывался? — Что? — Я слышал, как ты отделал княгиню Воронцова. Её сетисто было буквально вне себя от ярости. Дед довольно оскалился. — Отличный ход. Я и сам не придумал бы лучше. Но не пора ли подумать и о себе? — Мне всего семнадцать буркнул я. «Ну а почему нет? Не то, чтобы я тебя поторапливал, но горчаков осталось не слишком много, и мне не хотелось бы отправиться на тот свет до того, как я лично увижу наследников. Парочку крепких мальчуганов...» Дед на мгновение задумался. «Главное, чтобы они вдруг не оказались рыжеволосыми бастардами или...» «Дед!» «Что? Мне вообще-то тоже было 17 лет, и не настолько давно, чтобы я совсем успел забыть, каково это...» Дед улыбнулся и потрепал меня по плечу. «Ладно, пойдем домой, Сашка. Если опоздаем на завтрак, Арина Степановна нам голову снимет».